Глава 10. Когда дежурный полицейский подал Майклу визитную карточку сэра Ральфа Сапсона, сыщик удивленно приподнял брови. — Чего он хочет? Чиновник только развел руками. — Пусть войдет, — приказал Майкл. Напыщенный, как всегда, но несколько менее уверенный в себе, чем обычно, сэр Ральф вошел в кабинет Майкла в Скотланд-Ярде. — Вы, конечно, поражены моим визитом, — сказал он. — Садитесь, сэр Ральф и расскажите мне о вашем плохом настроении. Впрочем, — прибавил он, — надеюсь, что это не является причиной вашего визита. — Понимаете, в чем дело, Майкл? — воскликнул тот, осторожно кладя свою шляпу на стол. — Две вещи доставляют мне немало головной боли. — А так как я знаю вас как доброго малого и помню, как хорошо вы всегда ко мне относились, не говорите глупостей, — добродушно заметил Майкл. Я никогда к вам особенно хорошо не относился, и совсем не добрый малый. Вы что-нибудь потеряли? Я хотел обсудить с вами два дела, сказал сэр Ральф, склонный к длинным вступлениям. Но они как-то не вяжутся между собой. Одно совсем не то, что может интересовать полицию. И относительно этого мне нужен только ваш дружеский совет. Знакомы ли вам книги Нибашевская? Нет, не имею чести знать это особо. Она жена князя Дмитрия, владеющего в Польше большими землями. Майкл отрицательно покачал головой. — Я познакомился с ней в Париже, — объяснил сэр Ральф. — Что она совершила? Украла ваши часы? — Ну зачем так? — вставил Ральф сердито. — Ведь я же вам сказал, что она баснословно богата. После очередной ссоры с мужем она прибыла в Лондон Я очень часто встречался с ней. Но когда вчера зашел к княгине, чтобы пригласить ее прогуляться немного, то обнаружил, что она покинула свою квартиру, не оставив даже пояснительного письма. Причем она до последнего сантима оплатила все счета по найму этого меблированного особняка, но сама бесследно исчезла. «Она, вероятно, вернулась к мужу», — высказал свое мини Майкл. «Нечто подобное вполне возможно». Вы, надо полагать, только тогда о ней услышите, когда газеты сообщат о ее разводе». Угнетенный сэр Ральф покачал головой. «Если бы я знал, что вы так отнесетесь к этому делу, то никогда не пришел бы к вам», — сказал он обиженно. «За этим кроется нечто другое. Я хотел в известном смысле ей помочь, ибо она была столь любезна и одарила меня доверием». «Хотите, чтобы я вам помог ее разыскать?» — спросил пораженный сыщик. «Нет, никак нет». — возразил сэр Ральф. — Эта история довольно-таки странная, вернее, недавнее события о котором я говорю. Находясь сегодня утром в городе, я встретил одного друга, желавшего пообедать со мной. До этого я должен был еще уладить некоторые дела. Часы показывали без десяти час. Так как моего автомобиля не было, я стал искать такси. Нашел дождь, и машину оказалось взять невозможно, и я решил поехать под земкой. — Ага. — Теперь только вся история по-настоящему начинается! — воскликнул Майкл. — Ну, с, короче говоря, — продолжал сэр Ральф, — я поехал к Оксфордскому вокзалу и там пересел в поезд, который должен был отвести меня к месту назначения. И здесь начинается пережитое мною приключение. Когда я ступил на эскалатор, то на другом конце увидел, как моя княгиня сходит с нее. — Ну? — нетерпеливо произнес Майкл, который пытался нащупать наживку. — Да, и она была одета чрезвычайно просто, если даже не бедно, — далее объяснял сэр Ральф. — Я поклонился ей, но она посмотрела на меня так, будто впервые в жизни видит. — Вы, наверное, ошиблись, — заметил Претерстон. — Нет, я могу поклясться в том, что это была она, — решительно настаивал сэр Ральф. — Я не мог ошибиться, потому что под правым ухом у нее родимое пятно, которое я тотчас же заметил. «Как — Как? — спросил внезапно, заинтересовавшись Майкл. — Она имеет маленькое родимое пятно под правым ухом, темно-серые большие глаза, красиво очерченные брови, прекрасной формы рот и круглый подбородок. Не правда ли? — Да, совершенно верно. — Но разве она и вам знакома? — пораженно воскликнул сэр Альф. Знаю ли я ее? — уточнил Майкл. — Но повторите мне, пожалуйста, еще раз всю историю с княгиней. Где, когда и при каких обстоятельствах вы с ней познакомились? Сначала в Париже. Она была мне как-то представлена в опере, терпеливо рассказывал сэр Ральф. Откровенно говоря, я об этом никак не мог вспомнить до того, пока она сама мне не рассказала. — Ага, теперь мы подходим к сути дела, — заметил Майкл. — Когда она вам напомнила о первом знакомстве? Сэр Ральф передал ему историю с поломкой автомобиля. — Понимаю, — сказал Майкл. — Она все это подстроила как раз перед вашим домом, При этом была так хорошо одета, что вы, конечно, не могли отказать ей в гостеприимстве. — Ах, Кэти, Кэти! — Кэти? — спросил ошеломленный сэр. — Что? — Ради бога, что вы этим хотели сказать? — Я хотел сказать, что должен выяснить все подробности ваших встреч с этой дамой, — сказал Майкл. — Интересовалась ли она вашими финансовыми сделками? — Нет, в этом вы заблуждаетесь. Она имела очень слабое понятие о торговых делах. Вы, безусловно, предполагаете, что это была аферистка? В таком случае вы на неправильном пути. Когда случайно заходил разговор о делах, то мне очень часто приходилось ей многое разъяснять. Майкл наклонился и чувствительно хлопнул его по руке. — Что же вы ей разъясняли, легкомысленный человек? Ничего определенного от сэра Ральфа он не добился. Обхватив голову руками, Майкл сидел за письменным столом и лихорадочно думал. — Сначала граф Ланборуг, затем Болтовер и, наконец, Ральф Сапсон. — Что все это значит? — Есть ли у вас деловые связи с Ланборугом? — спросил он. — Что вы имеете в виду? — осторожно спросил Ральф. — Имеете ли вы совместные предприятия? — Но что за вопрос, мой дорогой? — воскликнул сэр Ральф. — Конечно, ведь вам знакомы наши предприятия. — Значит, курочка по зернышку клюет отметил про себя Майкл. — Что вы этим хотели сказать? — Чем? — Когда вы молчите, вы тоже что-то говорите. — Ну, а второе дело? — А об этом сэру Ральфу, очевидно, было гораздо труднее высказаться. — Это очень щекотливое обстоятельство, Майкл, — начал он. — Здесь дело в защите моей чести. Так, — Так-так, — сказал Майкл сочувственно. — В опасности также честь человека, которого мы оба очень уважаем. Смущенно продолжал сэр Ральф. «Дело в том, Майкл, что я обручился с Бетси, и об этом знают только ближайшие члены наших семейств. В последнее время я видела ее не так часто, как бы мне этого хотелось, но я так занят». «Конечно, я понимаю», поддержал его Майкл. «Ведь вы мне рассказали о княгине». «Но вы ведь светский человек», возразил сэр Ральф, внезапно покраснев. «Вы это поймете. Я хотел во всяком случае сказать, что Бетси, ну...» Гуляет! Гуляет? переспросил пораженный Майкл. Где и с кем? Она ежедневно встречается с ним в гайд-парке, они совершают совместные прогулки, и он рисует под открытым небом, захлебываясь, объяснился Ральф. Я еще не говорил об этом с сламборогом, но нахожу эту историю отвратительной. Если вы под словом гуляет, видите, что Бетти заказала какой-то легкий флирт, то должен согласиться с тем, что вам это очень неприятно. Так как точно не знаете, где в то или иное время может находиться ваша невеста, то вы с книги не можете попасться ей на глаза, что было бы, безусловно, не менее неприятно. Да, она поступает действительно очень осмотрительно. Кто, собственно, ее милый друг? Какой-то отвратительный художник, гневно воскликнул Ральф. Человек, который недавно выставил мерзкие картины. Уверен, что он гол, как сокол, а выглядит он... Я собственными глазами видел, как бесстыдно он с ней обращается. И Бетси при этом, очевидно, чувствует себя прекрасно. — Неужели он бьет ее? В чем выражается это бесстыдство? — устало спросил Майкл. Ему надоел этот разговор. Он хотел остаться наедине, чтобы спокойно обмозговать неожиданную информацию. — Он компрометирует ее? — волновался Ральф. — Держит ее руку в своей и при всех говорит ей «малыш». Это сущее безобразие. — Но вы не должны беспокоиться за Бетси, — сказал Майкл. Она не совершит ничего непристойного. Она обладает личным состоянием, что очень-таки привлекает, — заметил Ральф. Вы все мгновенно пересчитываете на деньги. Она достаточно умна для этого, и мимолетное увлечение вряд ли ей навредит, Ральф. «Но дьявол, ведь я же рядом!» — гневно воскликнул Ральф. «Я сказал «увлечение», — возразил Майкл крайне подчеркнуто. «У вас ведь нет увлечений. Вы всего лишь деловой человек». Но это не успокоило сэра Ральфа. — Может быть, вы и поговорите с ней? — предложил он. — Если бы даже забраковали все мои мужские достоинства, то я бы не оставил поле боя, — решительно посоветовал Майкл. — Нет, Ральф, с вашими любовными похождениями вы уж должны справиться без помощи полиции. Кроме того, слишком мало знаю Бетси, поэтому не имею никакого права давать ей наставления в ее интимных делах всего лишь раз сделал ей брачное предложение, что не дает мне права вторгаться в ее душу. — Хочу задать вам еще один вопрос, — сказал он, когда сэр Ральф уже собрался уходить. — Не пыталась ли княгиня расспросить вас о каком-нибудь банке, с которым вы имеете деловые связи? — Нет, — ответил сэр Ральф, — у вас ложное представление о той даме. — Это вам так кажется, — презрительно воскликнул Майкл, провожая посетителя к двери.